Начало-начал. Музыкальная гармония. Гармония – термин древнегреческий. Он означает связь, порядок, строй, лад, слаженность, соразмерность, стройность. Гармония – это комплекс понятий теории музыки. Гармоничный называется, в том числе и в обиходной речи, приятная для слуха и постигаемая разумом слаженность звуков музыкально-эстетическое понятие. Гармония, как научная и учебно-практическая дисциплина, изучает звуковысотную организацию музыки, как многоголосной, так и одноголосной. В музыке есть два фундаментальных понятия: консонанс это созвучие, согласное звучание, и диссонанс неблагозвучие, нестройное звучание. И консонанс, и диссонанс служат для художественной выразительности что консонанс правильный и нужный, а диссонанс плохой и неуместный нельзя. Каждое из этих звучаний также необходима музыке, как рыбе вода, а человеку воздух. Теперь давайте разберемся с атональностями. Атональность а – атональная музыка. В гармонии 20 века это принцип звуковысотной организации, выражающейся в отказе композитора, иногда демонстративном, От логики гармонической тональности. Тут неискушенному читателю впору запутаться. Вроде и диссонанс, и атональность – одно и то же явление, скрывающееся под разными терминами. Но это не так. Если выразиться очень просто, то диссонанс – это локальный удар то время как атональность – массированная атака. Таким образом, в процентном соотношении диссонанс охватывает лишь некоторые из слоев звукового полотна, общую гармонию кардинально не меняя, а атональность поглощает все уровни звучащей композиции, тем самым исключая гармонию как таковую. К диссонансам, например, можно отнести аккорды либо конфликты какой-либо ноты аккорда с нотой из бас-линии. Атональность же – это продолжительные конфликты звучащих аккордов, Например, с мелодией. Вокальной партией. Именно с тональностями связана весьма существенная проблема. В сфере современной танцевальной электронной музыки вопрос непреднамеренного, неуместного обращения с взаимоисключающими тональностями очень остро. Некоторые доморощенные композиторы в кавычках ваяют такие шедевры, на фоне которых вой дворовых псов – это арии Энрика Каруза. Едва стоит намекнуть им о несоответствии их работ правилам и законам музыкальной теории, как они с пеной у рта начинают доказывать, что «это не тональности, это фишка такая». Но как бы сторонники подобных изысков не отстаивали эти оригинальные кавычках, приемы в виде резких и неуместных аккордов и мелодических кавычках линий, ни один человек, имеющий музыкальное образование, такой оригинальностью не восхитится. Лучше проткнуть уши воздем уши уши гвоздем. Воскликнет он, спешно покидая танцпол. Хочу подчеркнуть, что в вышеописанной ситуации не будет никакой наигранности и мнимого неприятия клубной музыки. Людям с хорошо развитым музыкальным слухом, так называемым абсолютником, противопоказано слышать о тональности в течение продолжительного времени, поскольку от этого их абсолютный слух может испортиться. Я имею в виду невозможность слышать звуки вообще, а тонкую внутреннюю настройку их звуковысотного рода. А как же те посетители клубов, которые консерваториев не кончали? Их гораздо больше, и может они ничего странного при звучании о тональности не услышат? И если парочка музыкальных гурманов вдруг покидает танцпол, это не значит, что все тут же, сломя голову, ринутся вслед за ними. Но не стоит обольщаться. То, что человек остается в зоне действия акустических систем, еще не значит, что ему все нравится. Может он над профессионализмом диджея посмеяться хочет? Или его забыл или унести друзья, не разглядев бедолагу под барной стойкой. Ну а если серьезно, то внутренние звуковые конфликты того или иного трека или отвратное звучание при совмещении композиций может легко услышать даже человек, не имеющий музыкального образования. Принцип прост. Чем сильнее атональность, тем больше музыка режет слух. А поскольку это все происходит на физиологическом уровне, то любой может буквально почувствовать, что с музыкой что-то это не так. Поэтому первостепенная задача любого профессионального диджея – это музыкально-высотная грамотность. Если слух специалиста натренирован, он без особого труда сможет выбирать треки с приятным и стройным звучанием при воспроизведении которых ни у кого из присутствующих не появится панического желания покинуть танцпол. Вполне резонно возникает мысль, что диджею, помимо всего прочего, необходимо осваивать азы элементарной музыкальной теории. Предпосылки к их развитию есть у каждого человека, даже у самых, казалось бы, безнадежных. А если постоянно тренироваться, то можно добиться довольно неплохих результатов. При этом, конечно, все будет зависеть не только от индивидуально, индивидуальных способностей ученика но и от усилий прилагаемых преподавателем его квалификации на музыкальную теорию диджей должен опираться не только при поиске музыки но и во время работы в клубе при совмещении композиций если тональности треков не подходят друг к другу то в момент их перекрестного звучания может возникнуть та самая вышеупомянутая атональность. тональность как же не допустить ошибки упражнять свой слух желательно с более опытным наставником и перед тем как совмещать композиции на общем звуке, внимательно слушать их в наушниках на предмет взаимного благозвучия. Если тональности треков конфликтуют, можно попытаться разрешить ситуацию с помощью функции мастер-темпа фиксирование тональности. Иногда техника позволяет менять тональность композиции, не изменяя общей скорости. Это тоже можно назвать выходом из положения. Либо, если речь идет о классических виниловых проигрывателях без цифровых наворотов, просто выбрать другой подходящий момент у трек. Хорошим подспорьем в сведении для новичка станет колесо Камелота. Эта система представляет собой похожую на циферблат часов кольцевую диаграмму, на которой размещены сегменты с названием тональностей. Она состоит из двух окружностей с общим центром. Мажорные тональности находятся на внешнем круге, а минорные – на внутреннем. Каждый из этих кругов разделен на 12 равных частей. Колесо Камелота является усовершенствованной версией квинтового круга. 17 век, доработанного Марком Дэвисом в 1991 году. Для того, чтобы успешно пользоваться этой схемой, для начала необходимо узнать тональность композиций, произведя их анализ в специальной компьютерной программе. Например, Rapid Evolution, Mixed NK – или Kefinder. Затем, пользуясь подсказками колеса, можно смело совмещать треки, не опасаясь тональных конфликтов. При этом смена композиций производится постепенно, двигаясь по сегментам в какую-либо из сторон. Например, с 3b можно перейти на 2b, 4b, 3a или же остаться на 3b. Помните, музыка – это не просто слово из шести букв. Это целая наука, со своими законами и правилами. И хочет диджей того или нет, он, как человек с этой самой музыкой работающий, должен не только знать ее основные принципы и постулаты, но и неукоснительно соблюдать их, иначе восторженных и благодарных танцполов ему не видать, как своих ушей.